Глава 18. Лилова черная птица опустилась на запретный утес, расположенный в трех милях к северо-востоку от утеса воспоминаний и почти на полторы мили ниже. Один из молодых Хагезу, почуяв в птице демоническое начало, хотел было убить ее, но был остановлен более опытными стражами. Отправили срочное донесение начальнику стражи, и вскоре на запретный утес прибыл Кадан. На его левой руке красовалась темная охотничья перчатка — имевшая, по стилю исполнения и заключенной в ней магии, неуловимое сходство с энергиями лиловой птицы, поднявшейся на нижние небеса из преисподней. Кадан вытянул руку, и посланник, сотворенный Хазвейжем из оскверненного света, опустился на руку Бессмертного, скрытую кожей и тканью, что также содержали в себе частицы скверны. Официальных посланников Вагадры на острове не появлялось уже давно. Обычно Ланул Кадуфар – отправлял более легких серебряно-белых птиц, которых «Стражи острова» и «Духи ветров», хранящие омывавший Аннемо воздушный океан, не смогли бы отличить от птиц, постоянно обитающих на острове. И, как правило, эти светлые птицы доставляли свои послания прямиком в замок Стабашин. Темный вестник молчаливо свидетельствовал о совершенно ином статусе посланника. О причинах, которые могли бы побудить короля Вагадры отправить посланника – Не прибегая к услугам уже много лет жившего в его сумеречном царстве Ланлка-Дуфара, не хотелось и думать. Опустившись на руку Кадана, птица так и не заговорила, и это означало, что весть предназначалась самой королевской чите. Бессмертный отнес птицу во дворец. При выборе, в какую из башен последовать, он без раздумий выбрал башню королевы. Телохранители доложили Эйрин о его визитере. Королева велела впустить Бессмертного немедленно. Темно-лиловая птица заговорила сразу, как только Кадан вошел в личные апартаменты эйрин -э С. янхарт Хотя короли Анемы должны были услышать сообщение первыми, оно не содержало в себе ничего секретного. Также в нем не прозвучало скорбных вестей о кончине, болезни или исчезновении Ланулка-дуфара, как можно было опасаться. Напротив, в самом ближайшем времени он вместе с супругой должен будет нанести визит в замок Стабашин, но помимо них прибудут и другие знатные особы из верхних слоев преисподней. Эрин после короткого раздумья составила ответ, в котором говорилось, что хозяева Аннема будут рады принять направляемую к ним делегацию и гарантируют безопасность и уважительное отношение ко всем участникам встречи, будет они не станут нарушать законов небес. Кадан с птицы на руке отправился в обратный путь, чтобы выпустить темное создание на запретном утесе, той точке Аннема, ритмы энергии которой наиболее полно соответствовали, или, вернее сказать, наименее не соответствовали ритмам нижних миров, чем прочие места райского острова. А Эйрин, призвав слуг и придворных, стала отдавать распоряжение о подготовке к предстоящему приему. Выпуская птицу, Кадан подумал, что если хотя бы половина из тех, кого упомянула птица, прибудет во дворец, этот прием станет наиболее значительным на его памяти. Следовало усилить охрану, призвать тех Хагезу, Якшей и Ланикаев, что в данный момент отдыхали от службы, и, возможно, вдобавок к этим мерам, еще и провести внеочередные сборы сил городской самообороны. Городская самооборона Фойдена была его личным нововведением по образцу аналогичных формирований в крупных городах мира людей. Обитатели рая, жившие в тишине, гармонии и покое долгие тысячи лет, недоумевали, для чего новому начальнику стражи потребовалось обучать военному ремеслу обычных жителей Фойдена, если для торжественной службы в замке с лихвой хватало пусть немногочисленных, но могучих львиноголовых хагезу и низкорослых исполнительных якши, а в качестве резерва можно было использовать призрачных льдистых эклоев, большую часть своей жизни пребывающих в медитативном трансе в скрытых потоках энергии, текущей в глубинах замка. Однако военные сборы и тренировки были чем-то необычным, и потому заинтересовали многих. С тех пор Кадан время от времени проводил краткосрочные сборы, на которых разыгрывались различные сценарии. От помощи горожанам при срочной эвакуации, в случае какого-либо масштабного бедствия, до участия в обороне Фойдона во время внезапного нападения. Духам и стихиалям чрезвычайно нравились все эти игры, казавшиеся им необычной разновидностью театральных постановок. Немногочисленные праведники, некогда жившие на земле, а затем принятые на небо, относились к военным сборам с гораздо большей прохладцей, но были более дисциплинированы, а потому также принимали участие в проводимых каданом мероприятиях. И вот теперь, кажется, наступило время отработать взаимодействие замковой стражи и сил самообороны на случай, если многочисленные делегации демонов вдруг решит выйти за рамки протокола и устроить какие-нибудь бесчинства. Притом следовало учесть и вероятность того, что беспорядки могут возникнуть случайным образом и заранее спланированное предательское нападение. Последний сценарий Кадан оценивал как маловероятный, особенно с учетом того, что делегацию возглавлял Ланал Кадуфар, старший брат королевы Эйрин. Но полностью исключать такую возможность было нельзя. И он, будучи ответственным за безопасность и замка, и всего острова, должен был предусмотреть все необходимые меры на случай даже такого развития событий. Оставшиеся дни до визита именно этой работой он и занимался, гадая, как бы выглядела подготовка, находясь на его месте не уроженец земли, а чистокровный небожитель или воинственный стихиаль. Скорее всего, никаких дополнительных мероприятий не было бы проведено вообще, ибо духи и демоны, даже наиболее высокоразвитые, в чем-то подобны зверям и птицам, следуют своей природе, не выходя за ее пределы. Вновь и вновь поступают так, как поступали всегда. Он тоже стал довольно инертным, жил размеренной, спокойной жизнью, не требующей никаких перемен. Но все же он когда-то был человеком, и опыт земной жизни ему никогда не забыть. Те, кто привык к совершенству, не оставляют запаса прочности, когда приступают к какому-либо делу. Любому уроженцу высших небес, проводимое Каданом занятие с силами городской самообороны Фойдена, оказались бы бессмысленным излишеством, потому что после поражения последовавших в войне остывших светил во всей Сальбраве нельзя было найти ничего, что могло бы угрожать небесам. Владыки дна смирились и признали свою зависимость, а луна и ее князья оказались заперты в сопряжении и лишены почти всех своих сил. Но тот, кто был человеком, всегда предпочтет иметь что-нибудь про запас. Даже в том случае, если живет вместе, где никто и никогда ни в чем не испытывает недостатка. В силу этой же причины он вызвал собственного посланника, птицу из воздушного металла, легкую и одновременно прочную, и отправил ее в разрушенный город Фо. Его послание содержало несколько вопросов, и ответы, полученные от Лосагара, заставили его укрепиться в мысли, что предстоящий дипломатический визит из Нижних миров не просто дань вежливости преисподней полыхала полномасштабная гражданская война, и один из князей дна уже был убит, отвергнувшими договор. Палач действовал преимущественно на средних кругах ада, отравитель — на периферии нижних миров и лунных, и Вагадру — обширное демоническое королевство, включавшее в себя периферийные миры от первого круга преисподней до четвертого, эта война, конечно же, затронула. И, наконец, наступил тот самый день, или, вернее, та самая ночь, поскольку визит демонов был назначен на час, когда солнце освещает иные миры сальбравы, покидая землю и ближайшие к ней небеса. Визит предварила новое появление темно-лиловой птицы. Она возвестила о скором прибытии гостей, как только опустилась на руку Кадана. Начальник стражи подтвердил, что посланников Вагадра ожидают, и к их прибытию все готово. Спустя два часа начали появляться первые гости. Они приходили мистическим путем, созданным магией Хазвейжа. Короля Вагадры. Сначала едва различимые тени, движущиеся в воздухе, затем зловещие темные фигуры, вступавшие на запретную тест так, будто бы собирались начать вторжение. Им, по рождением из вечной тьмы, все здесь, в мире света, было враждебно и чуждо. Пусть солнца и не было на небе, но сама ночь здесь, в райских кущах, была подобна ранним сумеркам. От дня ее отличала лишь большая тишина и спокойствие и изменение освещения в сторону более мягкого, рассеянного в воздухе света. Обитателям Ада эта ночь была совершенно непривычна и чужда. Днем, впрочем, на острове Аннема им было бы еще хуже. Данное правило работало и в обратную сторону. Для обитателей небес пребывание в мирах, привычных и естественных для демонов, было мучительным само по себе. Даже в случаях, когда хозяева этих миров гарантировали им полную безопасность. Живой пример последнего когда он увидел собственными глазами, когда в числе первых прибывших на остров вступила не темная, а белесая тень, обретшая, спустя несколько мгновений, облик худощавого молодого человека в серебристых доспехах. Он был красив, но красоту портило ощущение исходившей от него болезненности. Воспаленные глаза и слишком бледная, нездоровая кожа. Казалось, что чрезвычайно длительное время он находился где-то в запертии, не ел и не пил, не дышал свежим воздухом. Обильная седина, почти полностью покрывшая его некогда каштановые кудри, еще больше усиливала то впечатление общей истощенности, которую он производил. При виде юноши Кадан испытал мимолетную жалость, чувство которого должен быть лишен настоящий тен ан но в своем отступничестве от учения школы железного листа Кадан зашел настолько, что даже и такие чувства, бывало, посещали теперь его сердце. Рядом с Ланл-Кадуфаром шла Эксодия, принцесса Вагадры, дочь темного короля Хазвейжа, смуглокожая, чувственная, облаченная в темно-лиловое платье, полотно которого поблескивала, словно змеиная чешуя. раскосы завораживающие глаза с розовыми зрачками. Ланл-Кадуфар и Эксодия казались различными во всем. Трудно было представить себе менее подходящую пару но любовь — странная сила, способная соединять несовместимое. Никто не верил, что их союз будет долгим, однако он продолжался вот уже более тысячи лет. Сколько именно, мало кто уже помнил. Во всяком случае, Кадан, появившись в Аннеме впервые, начало этой романтической истории не застал. Уже и тогда это была семейная тайна, о которой знали все, но никто не хотел говорить. Запретная для обсуждения тема, слишком болезненная для старого Янхарта, потерявшего наследника и любимого сына. Позже Кадан узнал, что когда-то Ланка, Дуфар и Эксодия жили в Аннемо, но вынести свет небес демоница не смогла. День за днем солнце медленно убивало ее. И тогда супружеская Чита переехала в Вагадру, ко двору Хазвейджа, а после в собственное герцогство Адисфот, расположенное на границе нижних и лунных миров. Во мраке Эксодия ожила, но истощение стало грозить ее супругу, Впрочем, поначалу казалось, что Ланул-Кадуфар настолько силен, что сможет жить и в аду, развеивая тамошний мрак собственным светом. Но какова бы ни была его сила, ей имелся предел. И хотя хозвей же оберегали покои зятя, даже и такой защиты оказалось недостаточно. Ланул-Кадуфар слабел. Чтобы не умереть, ему приходилось возвращаться в Анема и восстанавливать силы. Поговаривали, что именно эти визиты состарили Янхарта раньше времени и в конце концов побудили его отойти от дел, передав управление островом дочери и ее мужу. Янхарт — младший бог, остров и его обитатели, порождение его силы. Но более всего сил он вложил в двух своих детей. И старший из них ничего не отдавал взамен. Напротив, он тратил то, что ему давалось, и брал снова. Это казалось несправедливым, возмутительным, недостойным. Но было так, как было, и Кадан не считал себя вправе как-либо вмешиваться в эту ситуацию и указывать членам правящей семьи Аннема, как им поступать. Однако и любить принца он не был обязан. Вот поэтому жалость, посетившая его сердце, оказалась столь мимолетна. Достаточно было вспомнить о том, что цену за эту любовь пришлось платить не только Ланул Кадуфару, но старому королю, которому Кадан некогда присягнул на верность. Эйрин нежно обняла брата. Трангилабун, некогда входивший в свиту принца, а теперь благодаря браку, занявший на троне его место, отвесил галантный поклон Эксодии, а затем также заключил добровольного изгнанника в объятия. Эйрин обменялась с Эксодией двумя легкими поцелуями, после чего обе пары, оживленно общаясь, направились в сторону замка, в сопровождении части дворян Аннема и демонической свиты герцога и герцогини Адисфота. Кадан остался на утесе, следить за пребывающими гостями и убедиться, что после появления последнего гостя путь в преисподнюю будет закрыт. Следующей важной персоной в сопровождении собственной демонической свиты был Таншарон, герцог Айфли, рогатый, покрытый шипами и костяными наростами, с кожистыми крыльями за спиной, с копытами вместо ног и горящими алым огнем глазами. По своему происхождению он принадлежал к роду Керубов, Демонов довольно высокого ранга, и потому в верхних слоях преисподней без труда смог занять влиятельную должность, а затем и получить собственное владение, сделавшись вассалом короля Багадры. За ним последовал Ацварх, придворный советник Хазвейжа. Неестественно худой, длиннорукий, с лицом, в котором сочетались человеческие и змеиные черты. Четвертым по счету прибыл Монфо, сын герцога Даншилы, бледный, с прозрачной кожей, под которым медленно двигались черви. Верхняя часть его головы походила на человеческую, но вместо рта была пасть, заканчивавшаяся в районе ушей, полная тонких и острых зубов, а его язык, похожий на щупальца, мог вылезать изо рта на длину руки и жалить врага, будучи снабжен на самом своем кончике тремя ядовитыми зубами. Каждого из прибывших приветствовали, а затем сопровождали в замок придворные Аннема, К тому моменту, когда на утес вступили последние демоны, придворных почти не осталось. Также значительная часть Хагезу отбыла в замок. И потому Кадан насторожился при появлении гостя, имени которого в списке не значилось. Последнюю волну возглавлял Равх, член высшего совета башни Иглы. У Равха имелась своя небольшая свита, однако демон, на которого Кадан обратил внимание, явно к ней не принадлежал. Он держался наравне с Равхом, и общался с ним по меньшей мере как равный, да и аура излучаемой им силы намного превосходила силу демонов-фаворитов. Кадан немедленно подошел к ним, как будто бы для приветствия, но стал так, чтобы перекрыть новоприбывшим дорогу в замок. Встретившая Равха, светлая стихия аль Джарбин бросила на Кадана удивленный взгляд, однако поскольку его статус на острове даже в обычное время был никак не ниже ее собственного, А сейчас, в связи с визитом делегации из Нижних Миров, еще более вырос за счет временных дополнительных полномочий, полученных от королевской читы, возражать внезапному вмешательству Кадана не стало и даже немного отодвинулась в сторону, как бы молчаливо предоставляя Бессмертному право говорить и делать все, что он сочтет нужным. «Приветствую вас на острове Аннема, досточтимый раф из Башни Иглы», обратился к гостю Бессмертный. «Я носит Скадан, начальник стражи острова. Кто ваш спутник?» Произнося все это, он перестал подавлять ауру собственной силы, что делал довольно редко, лишь в случаях, если ему предстоял бой с равным противником или если этого требовал протокол какой-нибудь причудливой придворной церемонии. Сейчас он убрал маскировку для того, чтобы демоны не повели себя агрессивно или пренебрежительно, Лишь ощущая чужую силу и скрытую под этой силой угрозу, они будут взвешивать свои слова и поступки. Таковы обычаи преисподней, где слабый должен подчиняться, а сильный господствовать, и где подобный порядок вещей считается не только естественным, но и единственно возможным. Бессмертный. Паривший в воздухе Равх плавно покачивал своими многочисленными щупальцами, а его единственный огромный глаз, занимавший большую часть головы, Бездумно смещал направление взгляда: то опускаясь вниз, то вверх, то наводясь на замок, то снова сосредотачиваясь на кадане. Мы наслышаны о вас, мой спутник Цедхаберги, принц Гхенгиса. Мы до последней минуты не знали, что он будет сопровождать нас, потому его и не было в списках. Однако он здесь с той же целью, что и мы все, и, не желая доставлять вам никаких лишних хлопот, явился один без свиты. Кадан взглянул в глаза существу, похожему на помесь огромного паука и бронированного кентавра. Для этого ему пришлось задрать голову вверх. Цель значительно превосходил размерами всех, кто здесь присутствовал. Если у Кадана до сих пор еще имелись какие-то сомнения относительно цели визита всех этих демонов, то теперь все сомнения пропали. «Я слышал, что Хенгес разрушен, от хаберги истреблены», спокойно произнес он, не отрывая взгляда от глаз кентавра. Так, во всяком случае, говорилось в послании, полученном от Лосагара. «По большей части разрушен, истреблены, но не все», — прогудел в ответ низкий голос откуда-то с высоты. Уриджар по имени Году принял облик исполинского быка, плоть которого горящие камни и стынущая лава вторгся в Генгис и расколол наши равнины. От его дыхания сгорели леса, а горы ушли под землю, высвобождая сокрытый под ними огонь. Те, кто бросал ему вызов, мой отец, братья, иные родичи, все они пали. «Почему же вы не покорились сильнейшему, как велят обычаи преисподней?» — спросил Кадан. В ответ он услышал тяжелое и низкое фырканье, похожее на звук, который мог бы издать недовольный Буйвол. Когда Цей заговорил, в низком голосе его зазвучали злоба и ярость. «Он забрал наших жен и сестер, молодых и уже зрелых кобылиц». Всех, что были способны вынашивать детей. Он покрыл их всех, но проклятое его семя выжгла их изнутри. Из их мертвых тел родились фох агоду на лоу, дымы, насмешка над нашим униженным родом. Огоду на лоу, буквально дым, имеющий бычье лицо. Перевод Смедлейского. Мы еще не мертвы, но у нас отняли будущее, поэтому ничего другого мы не желаем больше, чем мести. «Что ж», — сказал Кадан, — «если досточтимый Раф хручается за вас, я не стану препятствовать вашему желанию вступить в замок ста башен для того, чтобы выразить свое почтение королевской чите Аннема. Пойдемте в замок, я провожу вас». Он закрыл путь в преисподнюю, оставил последний отряд львиноголовых Хагезу охранять запретный утес, а сам вместе с Джарбин и гостями отправился в башню стражей, а из нее... По узкому и длинному мосту в эрьергарде длинной процессии демонов и придворных в железную башню конечной целью их пути являлась башня каменных цветов в которой обычно проходили наиболее пышные приемы и праздники из мраморных стен широкой залы вырастали цветы их серебристые корни пронизывали стены башни придавая белому мрамору необыкновенный оттенок на листьях и лепестках вместо росы покоились прозрачные драгоценные камни Эрин и Трангелабун заняли троны на возвышении у дальней стены. Демоны, чьи имена и титулы громко объявлял Герольд, по очереди входили в зал и приветствовали правителей Аннема. Сходство с приемами при дворах земных правителей Кадан не мог не заметить. Но не сейчас. Не 13 столетий назад, когда он впервые стал свидетелем торжественной церемонии на нижнем небе, он бы не смог ответить на вопрос о том, копируют ли небесные порядки земные, Или же наоборот, небесный служит тем образцом, который бессознательно воспроизводят те, кто наделен властью в мире людей. Все демоны были представлены, и последним в зал тяжело вошел Цей Тхаберги, ростом превосходивший самых высоких хагезу по меньшей мере в два раза, а общими размерами тела в 10 раз. Из придворных с ним мог бы сравниться разве что дождевой дракон Саджару, свернувший свое длинное тело кольцами в дальнем углу зала, Порхавшие рядом с ним Интази, маленькие лошадки с крыльями бабочек и стрекоз возбужденно зашептались при виде брутального, исполненного грубой мощи адского кентавра. Каждый из гостей, как и положено, принес с собой какой-либо дар. появлению Цея столик рядом с троном уже был заполнен, и тяжелое копье с двумя лезвиями, которым одарил королей Аннема последний из гостей, пришлось держать в руках одному из львиноголовых стражей — и было видно, что удержать копье ему удается не без труда. Затем гостей пригласили пройти в другой зал, предназначенный для танцев. Первой парой стали Трангелабун и Эйрин, второй — Ланулка-Дуфар и Эксодия. За ними последовали придворные Аннема и демоны из свита Таншарона. Сам Таншарон пропустил первый танец, но принял участие в двух последующих. Впрочем, по его лицу было видно, что он совсем не в восторге от такого времяпрепровождения. Больше из демонических предводителей не танцевал никто. Каданов, впрочем, позабавила мимолетная мысль о том, как выглядел бы Цей, вздумая он присоединиться к танцующим, и с какой скоростью от него стали бы отлетать недоуменные придворные, когда Цей, поворачиваясь, размахивал бы в разные стороны своим бронированным, покрытым шипами-хвостом. Джабрин, по-прежнему вертевшаяся рядом, восприняла улыбку Кадана как намек и позвала его на танец. На что он ответил отказом, поскольку находился здесь не для развлечений, а по служебному долгу. Джабрин поджала губы и позвала на танец кого-то другого. После третьего танца предводителям демонов было предложено пройти в соседнее помещение для приватной беседы. Демоны из свиты остались в танцевальном зале, в обществе придворных. Банкет который в ином случае мог бы последовать за танцами или даже идти параллельно им, заранее было решено не проводить. Один только вид нечистой пищи демонов вызвал бы тошноту у обитателей небес, и ровно так же небесная пища, фрукты и нектар, показалась бы демонам пресной до отвращения. Кадан вошел в комнату для приватной беседы с самым последним, закрыл двери и наложил на них и на стены приказ молчания добавив таким образом собственные чары к чарам королевы Эйрин. Помимо Кадана и королевской четы, из числа обитателей небес в комнате находились четверо придворных советников и вельмож. Энзар Арсавельд, представлявший человеческое население Аннема, благочестивых и добрых людей, взятых после смерти на небо. Бериса, верховная хранительница Алитари, духов, оберегающих детей от несчастий. Тезинель, в одежде из листьев и плодов одна из младших богинь плодородия и изобилия, выступавшая в качестве представительницы стихиалей, Деберон, которого в обычное время редко можно было застать на острове. Большую часть времени небесный военачальник и подчиненные ему духи ветров проводили в воздушном пространстве за пределами Аннема, высматривая возможные угрозы и останавливая тех, кто пытался приблизиться к островам Нижнего Неба без соответствующего разрешения. Эйрин осведомилась о самочувствии короля Вагадры и положении дел в его королевстве. Отвечая сразу на оба вопроса, демонический советник Ацварх заверил ее, что Хазвейш здоров и могущественен, как прежде, однако пребывает не в лучшем расположении духа в связи с творящимися в королевстве бесчинствами. Последовавшие затеяли войну и склоняют силы угрозами, лживыми обещаниями славы и могущества на свою сторону демонов в верхних и средних слоях преисподней. Некоторые из соседей Хазвейжа уже пали, одни покорились, других уничтожили, сущность третьих была извращена. И вот теперь события поворачиваются так, что взор отринувших договор обращается на Вагадру и на владение тех демонов, которые когда-то принесли Хазвейжу вассальную присягу. Таншарон рассказал, что среди подчиненных ему Граздиров и Георов Бродят мятежное настроение. Ему уже пришлось убить нескольких, призывавших отвергнуть власть возлежащих на дне и присягнуть отравителю. Однако бунтовщики возвышают свой голос снова и снова, и от раза к разу их поддерживает все больше обитателей Айфли. Власть темных князей растет, а с ней растет и их влияние на низших демонов. Вскоре может наступить такой момент, когда ни его власти, ни власти Хазвейжа уже не будет достаточно, чтобы препятствовать влиянию отринувших договор. Цей рассказала о разрушении своего мира и почти полном истреблении рода Тхайберги. Немногие оставшиеся самцы кентавров, униженные и лишенные возможности продолжить свой род, жаждали мести. Равх поведал, как высшему совету башни Иглы было сделано предложение принять сторону последовавших. Предложение было почти единогласно отвергнуто, однако позже те, кто ратовал за его принятие, попытались организовать переворот. Частью заговор вовремя был раскрыт, а предатели нейтрализованы. После него слово снова взял от сварх рассказав о вторжении к Хаду, Алганара и Талхетов на земли Вагадры. Монфа, который до сих пор молчал, подтвердил слова советника своего короля. Данширы, из которой он прибыл, Стало одним из тех пограничных регионов Багадры, где прямо сейчас шла беспощадная война. Все это весьма тревожно, произнес Странгелабун, когда от Сварх и Монфа замолчали. Здесь, наверху, мы и предположить не могли в сколь тяжелом положении оказались вы теперь, в связи с возвращением отринувших договор. Но что же ваши владыки, неужели они бездействуют, позволяя мятежникам разорять земли их подданных? «Пока бездействуют», — кивнул Ацварх. «Кто-то говорит о противостоянии возлежащих и последовавших на высших, божественных уровнях бытия, недоступных нашему восприятию. Однако многие полагают, что возлежащие выжидают, когда с мятежниками расправится свет. Ведь, согласно договору, именно солнцу и его князьям принадлежит высшая власть в Сальбраве». «Рано или поздно так и случится», — кивнул Трангелабун. Скорее... «Поздно!» — подала голос Эйрин. Король и королева обменялись взглядами, после чего королева продолжила. «Не так давно нас, как и многих других властителей Нижних Небес, пригласили на Девятое Небо, позволив приблизиться к священному пламени Империя. Мы видели старших богов во плоти, на их тронах, видели их в безграничной силе и славе. Тогда нам было сказано, что Божья месть неумолима, но не всегда быстра, Люди забыли о том, кому должно служить, и впали в худшую из ересей, обожествив самих себя. Поэтому им не будет помощи, пока они не раскаются и не образумятся. Оставленные наедине с худшими из порождений тьмы, они либо смирят свою гордость, либо погибнут. Поэтому князья света медлят, позволяя последовавшим творить на земле все, что тем заблагорассудится. Князей тьмы постигнет кара но лишь тогда, когда старшие боги выберут для нее подходящее время. Речь Эйрин звучала холодно и уверенно, но, закончив ее, королева как будто поникла и уже совсем другим тоном произнесла «Уже не как провозвестница высшей воли, а как женщина, чье сердце исполнено жалости и сострадания. Такова их воля, но нам, признаю, трудно смириться с ней. Земля к нам так близко». Люди приходят к нам, а мы не сходим к ним. Мы слышим их простые молитвы и просьбы. Они посвящают нам свои грубые поделки и пусть не имеющие особой ценности, но искренние дары. Их дети, еще не испорченные гордыней, ложью и враждой, видят нас. Их животные чувствуют наше присутствие. Бывает даже так, что некоторые из нас заключают с ними браки. «Да, такого давно уже не случалось». Но есть страда, в которых течет наша кровь. Мы заботимся о них и храним их. Наконец, не так уж мало и тех, кто, прожив благочестивую жизнь, возносятся после смерти на наши небеса. Некоторые, великие праведники, лишь на время перед дальнейшим восхождением, другие же остаются у нас навсегда. Земля близка к нам, и потому нам трудно принять ее боль, пусть даже эта боль необходима. «Мы чувствуем, как расползается тьма по землям Ильсильвара, и сами пребываем в смятении от того, что последовавшим позволено бесчинствовать почти что у самых наших границ, ведь среди множества жизней и душ, которые они губят, есть самые разные люди, и в сердцах многих из них добра больше, чем зла». «Позволю себе заметить, госпожа Эйрин». Вибрирующий и одновременно гнусавый голос Равха разнесся по помещению. Ну а политика выжидания со стороны Солнца и его князей не слишком разумна, последовавшие сильны уже и сейчас. Если дать им время они станут еще сильнее, чем дольше ваши владыки откладывают войну с теми, кто некогда отказался подписать договор, выбрав вместо него бесконечное и бессмысленное противостояние, угрожающее разрушить сами основы Сальбравы, тем выше цена, которую придется заплатить за то, чтобы вернуть мятежников туда, где им самое место, в озеро неувиденных снов, состояние предельно близкое к полному несуществованию, раз уж нельзя привести их к полному и окончательному небытию, поскольку силы их, выдранные из мироздания и отданные внешней пустоте, нанесут сальбрави ущерб, который, с учетом баланса и без того нарушенного гибелью Горгелойга, может стать непоправимым. Возможно ответила Эйрин. «Располагая я дворцом на девятом небе, мое решение было бы иным, но я лишь одна из множества подданных наших владык. Не мне решать, когда и как действовать. Даже права дать им совет у меня нет. Само побуждение поступить так было бы непростительной дерзостью». «Сестра», — произнес Ланул Кадуфар, «мы здесь не для того, чтобы просить тебя повлиять на решение высших небес с советом». «Хотя, если случится так, что у вас его спросят...» Начал было от сварх, но Ланул Кадуфар возвысил голос, перебивая советника и побуждая его замолчать. «Мой тесть, великий демон Хазвейш, король Вагадра, предлагает Аннемо военный союз. Эта война не просто передел территории в аду. Ты ведь должна понимать, что это только начало». Он замолчал, потому что Эйрин, отрицательно качавшая головой во время двух его последних фраз, произнесла «нет». «Это невозможно, брат», — сказала она. «Что же, ты предлагаешь нам пойти против воли владык? Прости, это невозможно. Ты слишком многого требуешь». «Я ничего не требую. Я прошу тебя. Прошу вас обоих». Он на секунду перевел взгляд на Трангелабуна, который когда-то, очень давно, когда Ланолка-Дуфар еще не покинула Немо, «Был юным пажом в его собственной свите. Прошу так же, как просят прибывшие со мной благородные вельможи Вагадры и ее король». «И поверьте, нам эта просьба дается совсем нелегко», — подхватила принцесса Эксодия. «Изящная, смертоносная и одновременно хрупкая, чем-то напоминавшая маленькую, но быструю, бесстрашную и смертельно ядовитую змею. «Мы идем против своей гордости». Но вышло так, что на кону стоит нечто большее, чем наша гордость. Падение королевства моего отца и владение тех демонов, что присягнули ему, — лишь начало. Возлежащие бездействуют потому, что осознают, на их власть отвергнувшие договор не претендуют, у них иная цель. Подчинив себе королевство демонов в верхних и средних слоях ада, накопив достаточно сил, они вторгнутся сюда и сожгут ваши небеса по пути к имперею. «Да, возможно, империи они так и не достигнут», — снова заговорил Ланул Кадуфар. «Да, их остановят и уничтожат. Да, их поход обречен. Но это не значит, что они не попытаются. Они достаточно безумны, чтобы выбрать войну, в которой невозможно победить. И уж, конечно, они будут пытаться освободить убивающего, самого младшего и самого могучего из своих братьев. Что, если они добьются успеха?» Сколько миров здесь, на светлой половине Сальбравы, будет разрушено, прежде чем солнце и его князья сумеют остановить их? Брат, Эрин покачала головой. Ты пытаешься испугать меня? Не нужно, я и так напугана. Недостаточно напугана. Не нужно, прошу тебя. Сколь не были бы вески твои доводы, они ничего не меняют. Нам было дано повеление владык, и их волю я не стану нарушать. «На это у меня нет права. Когда-то ты поставил свои чувства выше долга перед королевством. Я не могу поступить так же, потому что если я сделаю то, о чем ты просишь, кара высших небес падет и на нас, и весь этот остров, в котором жизнь нашего отца, остров, дающий приют множеству духов и чистых душ, исчезнет». Ланал Кадуфар не ответил. Его лицо побелело – Было видно, что мягкие слова сестры хлестнули его больнее кнута. Говоря о том, что брат пренебрег своим долгом перед отцом и королевством, она была права, пусть даже Инхарт отпустил своего сына совершенно добровольно, ибо Ланл-Кадуфар угасал без той, которую полюбил, терял волю к жизни и никак не мог совладать со снедавшей его сердце тоской. Между жизнью сына, пусть неправильной и недолжной, и его медленным угасанием во имя долга, Янхард выбрал первое. Он благословил союз принца Света и принцессы Тьмы, но был вынужден лишить Ланул-Кадуфара права на трон, ибо этот брак и без того вызвал недовольство высших небес. Пеняя брату, особенно вот так, публично, Эрин поступала жестоко, и этого никто от нее, обычно мягкой и сострадательной, не ожидал. И лишь Кадан мысленно одобрил ее поведение, ибо, несмотря на все прошедшие века и даже годы, В его душе от безжалостного телан алатрита осталось еще слишком многое. Эксодия поджала губы и холодно смотрела на заловку. Поговаривали, что в спальне Эксодия мучает Ланулка дуфара и даже пытает его. Однако издеваться над своим мужем она считала вправе только саму себя. И лишь в таких формах, которые не могли уронить его престиж. Поэтому слова Эрин были восприняты ею как личное оскорбление. «Госпожа Эрин!» примирительным голосом, вкрадчиво и подчеркнуто-вежливо проговорил от сварх «Насколько я понял, приказ ваших владык касается только запрета оказывать помощь людям, которых, в воспитательных целях, должны наказать отринувший договор. Однако разве есть в этом приказе что-то, запрещающее оказывать помощь нам, ведущим войну против врагов неба? Ведь мы не зовем вас на землю. Мы зовем вас в преисподнюю, на второй, третий» а может быть и четвертые ее круги. Но королева не сразу нашлась, что ответить, потому что сказанное советником озадачило ее. Если мы не оказываем помощи даже людям, как мы можем оказать ее вам? Мне кажется, запрет тут совершенно очевиден. Пусть он и не озвучен, но явно подразумевается. Вам кажется. От сварх, пусть и мягко, но все же выделил тоном слова «кажется». Однако формального запрета нет. Поэтому кто сможет вас упрекнуть, если вам начнет казаться нечто другое? Простите, господин Ацварх, но этот союз невозможен ни в каком виде. Он противоречит интересам королевства. Вот как? Вновь подал голос Ланул Кадуфар. Теперь он говорил непросительно, а со страстью и силой. А сожженные небеса и разрушенные Анема интересам королевства, выходит, не противоречат. Сестра, можешь упрекать меня сколько угодно, но загляни хотя бы на шаг дальше. Задай себе вопрос. Для чего нужна вся та армия, которую последовавшие собирают в аду? Для атаки по миру людей? Они там прекрасно справятся без всякой армии. Множество смертных готово служить им. Нет, и земля, и ад для них лишь средства. О целях небо. И этот прекрасный мир сгорит одним из первых, когда они начнут восхождение к империи. «Да, они падут, но все, что тебе дорого, весь этот мир, все будет разрушено. Все твои придворные и подданные перебиты». «Я бы выразил ту же мысль совсем коротко», кивнув, проговорил герцог Таншарон. «Пока идет война в преисподней, войны не будет на небесах. Поэтому вам выгодно оттягивать падение Вагадры как можно дольше. Возможно, это последняя преграда для отравителей палача», Мешающие им установить безраздельное владычество в верхних слоях преисподней, а затем бросить все свои силы на штурм неба. «Если все так, что мы можем противопоставить князьям?» — недоуменно спросил Трангелабун. «Мы им не ровня, как и вы. Если не вмешаются владыки, наши или ваши, последовавшие победят в любом сражении». «Последовавшие не могут быть везде», — прогудел Равх. Им нужны войска, агенты, вассалы и подданные. Без тех, кто им служит, утвердить свою власть они способны далеко не всегда. Мы не рассчитываем на победу, только на затягивание войны в аду. На затягивание достаточно длительное, чтобы за это время земля успела истечь кровью. И тогда, когда глаза ваших владык наконец присытятся горами людских трупов, а их уши откроются для истошных криков и отчаянных молитв, «Князья света нанесут удар, и прежний порядок вещей будет восстановлен. Мы сохраним какую-то часть своих владений, ваши же владения не будут затронуты вовсе. Вот что даст ваша помощь, и вот почему вам не менее важно оказать нам ее, чем нам ее принять». Установилось молчание. Все ждали, что скажет Эйрин. Хотя ее муж был коронован вместе с ней и формально располагал не меньшей властью, «Действительной наследницей Янхарта, преемницей его власти и силы, а не одного лишь титула, была именно она». Наконец королева вздохнула и произнесла. «Решение слишком непростое, и я не вправе принимать его сама. Пусть выскажутся мои советники. Я хочу их услышать». Кадан, Энзар, Бериса, Тазинель и Добирон переглянулись, как бы определяя, кто будет говорить первым. «Поскольку все молчали...» первым взял слово генерал воинов ветра. «Я за войну», — коротко и веско произнес начальник: «Лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Вовсе не обязательно заключать какое-либо формальное соглашение или объявлять о нашем союзе открыто, но ничто не мешает нам ударить по войскам, последовавших там и тогда, когда мы сочтем нужным. Пусть даже время и место нанесения удара нам помогут определить сообщения обитателей ада». Что же, разве мы первый раз вторгаемся в преисподнюю? Конфликты с верхними кругами случаются постоянно. Иногда они приводят к военным столкновениям, иногда эти столкновения перерастают в сражения на нашей или на их стороне. Итак, если мы в случае обычных разногласий иногда можем позволить себе нанести удар по тем, кто принял договор, тем больше у нас право на то, чтобы атаковать тех, кто договор отверг. Ведь ничего не жаждут они более, чем нашей гибели. Незвержение князей света и самого солнца». Следующим слово взял Энзар Арсавельд. «Я вижу, доводы демонов подействовали на вас, досточтимый доберон», — произнес он, наклонив голову. «И это воистину прискорбно. Простите за мою резкость и прямоту, но, на мой взгляд, все вы здесь, на небесах, слишком доверчивы. Понятно, что доверчивость и честность проистекают от вашей естественной чистоты». Но есть вещи, которые я, некогда бывший человеком, нечистым, слабым, изменчивым, неверным, понимаю лучше, чем вы, духи света, чья природа изначально чиста и не повреждена. Демонам верить нельзя. Нельзя вступать с ними в сделки и заключать договоры. Их ложь может быть очень тонка и убедительна. Пытаясь разобраться в ней, легко потеряться. Вместо этого нужно просто следовать воле князей света и самого всеблагого солнца. Только так можно найти верный путь в океане миражей и иллюзий. Да, со стороны наших владык, быть может, и не прозвучало формального запрета на союз с демонами, но абсурдность, недопустимость, невозможность такого союза настолько очевидна, что и не нуждается ни в каком оглашении. Демоны используют хитроумную казуистику, чтобы заставить нас предать дух тех законов, правил и запретов, что были положены князьями света. Как можно идти у них на поводу? Нас не должна беспокоить война в преисподней. Ведь по самому своему существу в преисподней есть место всевозможных войн и раздоров. Мое сердце печалится при мысли о том, что происходит на земле. Но я не могу не признать, что все эти несчастья люди заслужили сами и должны понести то наказание, которое определят для них князья света. Сюда же, на небо, последовавшим никто вторгнуться не позволит. «Владыки хранят нас, и нам не следует предавать их, поддаваясь лживым уловкам демонов, потому что предательство — это единственное, что способно лишить нас высшей защиты». «Далеко пойдет», — меланхолично подумал Кадан, разглядывая праведника. «Вторые небеса ему явно тесноваты». Он ждал, что демоны прервут эту речь возмущенными криками или хотя бы выскажут свое раздражение по ее завершении, но никто не подал голоса. Не было заметно, что обвинение во лже оскорбило хоть кого-нибудь из гостей. Кажется, они либо были готовы к такому повороту событий, либо в своем царстве зла, страданий и обмана настолько привыкли к подобным обвинениям, как пустым, так и справедливым, что уже не видели в них ничего для себя зазорного. «Пожалуй, я приму сторону господина Энзера», — сказала Тазинель. «Зима бывает тяжела, но следом за ней приходит весна. Всему свое время, и никогда не следует торопить естественный ход событий. Новые ростки должны появиться весной. Пытаться растопить лед и согреть землю для того, чтобы пробудить ростки как можно раньше, значит идти против установленного порядка. Налетит метель и погубит то, что безумец пытается взрастить раньше срока. Последовавшие подобной зиме. Если князья света считают, что нужно дать им время, пусть так и будет. Весна же настанет тогда когда наши владыки решат, что ей пора наступить, а не тогда, когда этого захотим мы сами. Соглашаясь на союз, мы лишь погубим самих себя, всему свое место и время». Бериса ждала, что скажет Кадан, но он, поймав ее взгляд, покачал головой, показывая, что намерен говорить лишь после нее. Ее речь была совсем коротка и сводилась к тому, что предстоящие ужасы войны страшат ее, Война на стороне демонов, по ее мнению, извратила бы сущность и дух обитателей неба, сделав их нечистыми и не позволив заниматься тем, к чему они были предназначены князьями света. Когда она замолчала, на Кадана посмотрели уже все, и самым внимательным и пронзительным был взгляд королевы. Кадан вдруг понял, что если он выскажется против союза, она будет вынуждена отказать посланникам Хазвейжа хотя бы в силу того, что при вынесении решения ранее пообещала учесть мнение своих советников. Четверо против одного означало бы вполне определенно, какое именно решение ей следует принять. Если же он поддержит предложение демонов и принца Ланулка-Дуфара при всей своей неприязни к последнему, то у Эйрин будет куда большее пространство для выбора. Почти поровну. А может быть даже и без «почти». Учитывая, что его мнение, безусловно, значило для королевы больше, чем мнение заботливой, миролюбивой, но недалекой Берисы, или же мнение моралиста Энзера, представлявшего на Аннема немногочисленную человеческую диаспору. Кадан уступил слово четверым придворным и продолжал молчать даже сейчас, когда наступила его очередь говорить, потому что не мог определиться с тем, что следует посоветовать. Доводы, которые привели представители Хазвейджа, имели смысл, даже в том случае, если они лгали или думали исключительно о своей выгоде. В последнем, впрочем, уж точно можно было не сомневаться. Все равно рациональное зерно в этом предложении было, и действительно точно и емко его выразил Таншарон. Пока идет война в аду, не стоит ожидать войны на небесах. Однако имелись и другие соображения. Мысль о том, что его друзья и подчиненные будут гибнуть, уберегая одних мерзких тварей от других, не вызывала в душе Кадана ни малейшего восторга. Как отреагируют князья света, узнав о самоволии королей Аннема? Можно было не сомневаться, что заключение союза вызовет их раздражение, но насколько это раздражение будет сильно? Закроют ли они глаза на самоволе так же, как до сих пор закрывали глаза на не столь значимые проступки и шалости? вроде брака Эксодии и Ланул Кадуфара. Будь он только бессмертным или только лишь выпускником Школы Железного Листа, на гнев князей ему было бы наплевать даже напротив. Он был бы рад любому способу щелкнуть их по носу, утвердить право поступать независимо от их воли и их благочестивых указаний. Но он уже давно отвечал не только за самого себя. Он привязался к этому острову, полюбил возящегося в своем саду в окружении лепреконов, доброго старого короля, испытывал непривычные теплые чувства к его дочери, слабой, наивной и нежной, но вынужденной в силу своего положения играть роль сильной, расчетливой и временами жесткой королевы. Это не было ни влюбленностью, ни страстью. Он никогда не смотрел на нее как на женщину, скорее как на ребенка, которого должен уберечь и защитить от всех опасностей и невзгод. Это отношение к королеве сложилось у него за время, когда он был одним из ее личных телохранителей. И вот теперь... Он вдруг вспомнил свою встречу с маской по имени Кабур Халикен, той, которая пришла под видом погибшей Рималь. Кабур во время той встречи произнес едва ли недословно те же самые слова, что и Доберон. «Войну лучше вести на чужой территории». И еще он просил Кадана убедить короля Аннема вступить в войну, не дожидаясь прямого приказа князей света. Предложение, выглядевшее тогда совершенно абсурдным и невыполнимым, ибо, как казалось Кадану, не было никаких причин, которые могли бы побудить эрин и Трангелабуна нарушить волю старших богов. И вот теперь эти причины появились. Да, защищать предстояло не землю, но было очевидно, что война, начавшись какой-то момент может переместиться и в мир людей. Как бы ни были разгневаны старшие боги на самоуправство королей Аннема, конфликт последовавших и небожителей вполне может подтолкнуть их к более активным действиям. Вмешательство в гражданскую войну в преисподней ставило под угрозу благополучие острова. Однако возможно, что одновременно это также был единственный способ защитить остров в случае, если старшие промедлят с ударом, И последовавшие, подчинив себе верхние круги преисподней, первыми нанесут удар по небесам. И еще, если нижние небеса вмешаются в войну в преисподней, последовавшим придется отвлечься от земли, сосредоточить больше внимания на новой угрозе, что означало больше времени для школы, ослабляло давление на нее и давало шанс выжить. Кадан часто думал, что отрекся от учения освобожденных, отдав себя чувствам, которых Тел-Ан-Аллатриты должны быть лишены. Однако сейчас он понял, что сильно переоценивал свое отступничество. Помимо его эмоций и привязанностей, существовали более высокие и значимые цели, верность которым он сохранял в глубине души все эти годы. Он занимался своими делами потому, что был уверен, это никак не скажется на делах школы, никак не поможет воплощению в действительность той великой цели, что была поставлена перед своими учениками еще Хиллахом, никак не повлияет на сохранение и развитие той небольшой группы людей бессмертных, что стремились к преодолению ограничений человеческой природы и овладению могуществом Анкавалена. Но сейчас от его слов возможно зависела вся дальнейшая история школы, и может быть, зависело даже то, будет ли иметь место эта история как таковая. И когда он это понял, все личные предпочтения, верность старому королю, нежность и забота о юной королеве Чувство дома, которое он обрел в анемо, и даже жизнь и благополучие Цидейны, ради которой он никогда отрекся от школы, все это вдруг оказалось менее важным, чем сила, которую он сам никогда уже не сможет обрести. Потому что он, став всего лишь бессмертным, утратил свой шанс. Но он верил, что овладеть этой силой возможно. И смысл жизни людей в том, чтобы обрести ее когда-нибудь в будущем, преобразив самих себя так, чтобы возвыситься над всем сотворенным миром, разорвать сковывающие человечество путы и шагнуть в невообразимую бесконечность, пред которой поблекнет слава князей и даже самих изначальных. Может быть, он и не мог помочь другим добиться осуществления этой цели, но, по крайней мере, он мог попытаться уберечь тех, кто, возможно, когда-нибудь окажется на это способен. Признаться, меня удивляет, что досточтимый Энзор — чье благочестие нам всем хорошо известно, забыл историю Кальза из Агрея. Наконец заговорил Кадан, готовясь апеллировать к аргументам и ценностям, в которые сам не верил ни на грош. Энзер недовольно поморщился, догадавшись, о чем пойдет речь. Все же прочие с любопытством внимали, не понимая еще, что хочет сказать начальник стражи. «Поскольку это история из мира людей, позволю себе вкратце изложить ее содержание». Двое молодых людей, Кальс и Загрей, искренне желавшие служить свету, избрали для себя путь аскезы и послушания в одном глухом монастыре. Прошли годы, оба многого достигли, научились совершать чудеса и приобрели немалый авторитет среди прочих монахов и среди простых людей той страны. Король, прослышав о них, решил призвать подвижников к своему двору и выслал к ним гонцов. Но прежде чем явились гонцы подвижником явился ангел и сообщил о том, что им надлежит принять королевские почести. Кальц так и сделал, облачившись в лучшие одежды, приняв поднесенные ему дары и окружив себя многочисленной свитой. Подобно знатному герцогу, прибыл он во главе большой и пышной процессии в королевский дворец. Загрей же, напротив, смутился и взял лишь самое необходимое. Его въезд в столицу прошел никем незамеченным. Король сделал кальза из загрея своими советниками. Все мыслимые удовольствия стали им доступны. Изысканная еда, красивые женщины, танцы и праздные развлечения. Все это, правда, противоречило монашеским обетам, которые они оба дали когда-то в юности. Но в первый же вечер к ним явился ангел и сказал, что пока они остаются при дворе, обеты с них снимаются. И любой отдых и любое удовольствие, которое они захотят, становятся для них разрешенными. Кальц немедленно предался всем наслаждениям светской жизни, в то время как Загрей не пил и не ел ничего недозволенного, не развлекался с женщинами, не танцевал, не охотился и не играл, а все свободное от бесед с королем время посвящал молитвам и духовным практикам. Так прошло некоторое время, и вот король сообщил подвижникам, что в его стране появилась вредная ересь. По счастью, она была выявлена в самом начале, и ересериарха, конечно же, сожгли. Но как поступить с теми, кому он проповедовал, и кто, кажется, склонил слух к его лживым и богохульным словам? Привели еретиков, простых крестьян, закованных в цепи, мужчин, женщин, стариков и детей, многие из которых, темные и неграмотные, даже и не понимали тонких различий между истинным учением и тонкой ложью ересериарха. Кальц и Загрей помолились, прося у князей света наставления и помощи. И тогда снова явился ангел и сказал, что ересь должна быть выкорчевана без всякой жалости, и что огонь — самое лучшее средство для того, чтобы очистить страну от злых семян, которые, по счастью, еще не успели широко распространиться. Кальс сказал королю, «Нужно убить их всех, такова воля неба». Но Загрей возразил, «Это жестоко и несправедливо, ведь заблуждающихся можно образумить добрым словом». Поскольку впали они в заблуждение не по своему злосердечью, а по ошибке. Кальз изумился, услышав такие речи. Он воскликнул: Ты вместе со мной слышал приказ ангела? Как ты смеешь выносить иное решение, чем то, что было предписано нам? Ты сам подлежишь смерти, отступник. Король приказал страже схватить Загрея, но когда они пошли к монаху, появился ангел. И на этот раз его увидели все, а не только двое подвижников. Ангел сказал Кальзу: Ты исполнял то, что тебе велели, нисколько не задумываясь о том, соответствует ли даваемые тебе указания Духу пути, которому ты некогда поклялся следовать. Итак, выходит, что если бы тебе явился демон в облике Святого Духа и велел творить зло, ты слепо последовал бы и его велениям, не имея внутреннего понимания, где свет, а где тьма, где чистота, а где развращенность. В отличие от тебя, Загрей следовал Духу Света даже тогда когда внешние приказы расходились с этим духом, и искушение последовать внешнему было велико. Но он не был настолько самонадеян, чтобы полагать, что уверенно сможет отличить вестника истины от вестника заблуждения, и потому соотносил все указания с тем светом, что пребывают в его собственной душе. Сказав так, ангел забрал у Кальза все его чудотворные дары и таланты, а Загрея наградил силами вдвое большими, чем прежде. Кадан замолчал. Энзор Арсавельд сидел с кислой миной на лице. Королева казалась задумчивой, все же прочие взирали на бессмертного с любопытством, даже демоны, ибо с околорелигиозным фольклором мира людей тут почти никто не был знаком. Иногда бывает так, негромко и вместе с тем веско проговорил Кадан, что неисполнение ошибочного или вредного приказа, является выражением более глубокой и подлинной верности тому, кто отдал приказ, чем слепое и бездумное исполнение, идущее вразрез с интересами Сюзерена. Я голосую за военный союз, моя королева, и убедительно прошу вас прислушаться к своему сердцу и поступить так, как оно вам подсказывает. Спустя час, стоя на запретном утесе и глядя, как тает в воздухе темное Марево, означающее, что последний из демонов покинул Аннема, Кадан снова вернулся к мыслям о том, к какому выбору он подтолкнул королеву и каковы могут быть последствия этого выбора. Его томило неприятное предчувствие, как будто бы он ошибся или что-то не учел. Впрочем, вполне возможно, что поддержи он на совете Энсера, Берису и Тазинель, неприятное чувство было бы таким же или даже еще более сильным. В том положении, в котором они находились, идеального выбора, возможно, вовсе не существовало. Их спасение, и, может быть, спасение мира людей и школы железного листа, заключалось в том, чтобы побудить князей света вступить в войну с последовавшими как можно скорее. Вот только действия, направленные на осуществление этой цели, неизбежно подставляли райский остров под удар как со стороны князей тьмы, так и вызывали раздражение высших властителей света. Будущее выглядело совершенно неопределенным, и ничего хорошего оно не сулило.